Глава 12. Не ожидал я такого размаха. Не ожидал. Что-то не додумал? Или заигрался? Или все французское недовольство попало на старые дрожжи? Как бы мне ответка и всей оставшейся семье Манос не прилетела? Если найдут, конечно. Я встал из-за своего рабочего стола и стал прохаживаться по кабинету. Рабочий кабинет я пока прихватизировал у тети. Все равно, пока я тут, она ничем особым не занимается. Пока я прохаживался по кабинету, в дверь шмыгнул и спрятался под диваном один из щенков Феника. Бедным лисятам доставалось от Александры слишком много любви. Вот они и где только могут. Хорошо хоть их два, иначе бы одного уже замучило рыжик рыжик за лесенком забежала племянница за ней тетя и ирис что тесей все ищиись нам нетярядны улыбнулась тетя найдешь тут кивнул я на улицу сейчас в париже и других городах возникали массовые беспорядки и все из-за меня пока один мой пароход уходил в африку а второй был на ремонте я решил подергать тигра за усы а именно выставить американский финансовый интернационал во всех бедах европы в библиотеке и других статьях я нарыл а по-другому это назвать никак нельзя интересную информацию написал статью и поместив ее в В мигрантских и французских газетах. Беспринципная буржуазия, поднакопив капиталы из колониальных дел, решила подвинуть от власти старую аристократию Европы. На ее острие оказались евреи-сионисты. Именно на оценке-переоценке товара, обмене денег, ростовщичестве, работорговле у них появились огромные капиталы. Плюс связи по всему миру, которые способствовали уклонению от налогов при помощи кредитных векселей. Плюс у самих евреев нет страны, родины, флага и им нечего терять. Итак, организатором финансового интернационала стал Адам Вейсхаут. Он был главой масонства, которая известно под именем иллюминатов. Просветленных подпольная кличка Спартак. Первое общество основано 1 мая 1776 года. До сей поры день международного праздника трудящихся. правильные революционеров, примечание автора. Первой их акцией стала Великая Французская революция 1789-1799 годов, где хорошо прорядили французских, а потом частично и всех остальных европейских аристократов. Словами самого Вейсхаупта «Монархии и нации исчезнут. Единственным законом для человека будет разум. Отсюда вытекают и цели деятельности. Уничтожение религий, монархий и всех организованных правительств. Создание мирового правительства, мировая власть. При этом цель оправдывает средства, в частности путем революции. Кто-то в СССР французскую революцию так любили. Если сравнить две революции, то мало найдешь и отличия. Да и зачем хозяевам что-то менять, что хорошо работает? Но для установления мировой власти республика как-то не очень и подходила. Поэтому к власти пришел Наполеон. Иначе слишком трудно управлять. В это время весь Хаупт устанавливает тесные связи с роль, шельдами, мейер, ицк, опенгеймерами, фриландером и другими. Но вот беда, Наполеон слишком быстро разобрался, поэтому большая часть семей, подхватив капиталы, уехала в Америку. Больше просто было некуда. Наполеон поначалу вынашего планы восстановления французских владений в Северной Америке, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне. Для США была жизненно необходима водная артерия реки Миссисипи, а также порт Нового Орлеана, открывавший выход в Атлантику на юге. Президент Томас Джефферсон отправил Джеймса Монро, будущего военного министра и президента, в Париж переговоры о покупке нового Орлеана и небольшой территории, к нему примыкающей. Монро неожиданно получил предложение приобрести всю территорию Луизианы за 15 миллионов долларов. В терминах нынешнего ВВП США это примерно 600 миллиардов долларов. Эта территория по сравнению со средним по размеру современным штатом Луизиана была огромна. Сегодня на ней полностью или частично располагаются 13 штатов. Мало того, американцы раздали большое количество взяток во Франции, но и сумели направить план Наполеона в сторону России и Индии. Самим же сионистам тоже пришлось повоевать за господинами америке Война 1812-1815 года, которая малоизвестна, потом Гражданская война 1861-1865. В то же время происходит окончательное объединение мирового финансового интернационала и выработка единой линии. И в это же время был разработан идеологический принцип мировой коммунистической революции, где скрывается цель финансового интернационала – абсолютная власть над миром. Укоренившись в Америке… И согласовав все вопросы с оставшимися европейскими банкирами, сионисты создали уже официальную частную ФРС, эта невидимая власть заключается в реальной привилегии, вернее монополии в государстве печатать деньги. Был придуман, создан и запущен в оборот особый вид денег, кредит, что позволяет их объем увеличивать до бесконечности механизм денежного мультипликатора. По существу это фальшивые деньги, но узаконенные властью. Банки, биржи и вся мировая система – это гигантская система для того, чтобы совершать безобразие и по существу фальшивые монетчики. То-то -то банки спокойно кредит сдают в 1913 году. Деньги производят деньги. Если даже полученные проценты и легальны, то они представляют несуществующий капитал. Банки всегда имеют в качестве этих фиктивных денег или вкладов в обороте в несколько раз больше, чем имеется физически выпущенных денег, имея в виду, что законные проценты устанавливаются не на реальный капитал, а на фиктивный, несуществующий. Проценты также являются незаконными во столько раз, во сколько фиктивный капитал выше реального. В чем же состоит существо финансового порабощения того или иного государства? Он довольно прост. В результате революции создается Центральный банк, естественно, частными лицами. Этому банку передается монопольное право печатания денег для обеспечения жизнедеятельности страны. Этот банк суживает деньги под проценты, деньги из ничего делают деньги из ничего, королям, правительству для покрытия его расходов, покупает и распределяет государственные процентные бумаги. Банковский процент – это эквивалентное перераспределение платежеспособности в пользу банкиров. Это обесценивание денег и капиталов, следовательно, первопричины инфляции. Войны же очень способствуют росту правительственных расходов, росту национального долга, который можно бумажными деньгами под проценты кредитовать до бесконечности, примечание автора. Дальше в моей статье рассказывалась циничная связь между СССР, Германией и американскими банкирами. А ведь официально САСШ СССР не признает связь Сталина с Рокфеллером еще до революции, шахта и НСДАП Германии с Морганами до и во время войны и многое другое. Рассказывалась и связь семейства хамеров с СССР. «Конкуренты мне тут точно не нужны». Задавался вопрос, для чего американцы поставляют оборудование коммунистам и немецким националистам, чтобы европейцы стреляли в европейцев и за это еще платили американцам. И тут же известное высказывание. «Изолируйте 50 самых богатых евреев, и войны прекратятся». Генри Форд, за нью-йорк таймс 1925 год. «Шакалы» — это прежде всего ФРС, основанная пятью частными банками и принадлежащая сионским мировым скитальцам. В заключении призыв бойкотировать товары САСШ, а дельцам прекратить деловые контакты. Вставил и лозунг всех троцкистов, которые они пропагандируют. «Мы на радость всем буржуем, мировой пожар раздуем». Сюда этот лозунг был очень в тему. В конце все это было подписано и представлено предсмертной записью Симона Петлюры. Ведь даже на суде представлялось, что убийство Петлюры в 1926 году было актимизировано за еврейские погромы в 1918-1920 годах на Украине. Вопрос о мотиве действия Шварцбурда, как убийцы Петлюры, был главным на процессе, который начался в Париже осенью 1927 года. Подставлять свою новую семью я категорически не хотел. Вот и пришлось разработать целую операцию. Для этого пришлось привлекать Софью. Ей шили специальное траурное платье, которое надевалось поверх обычного. Плюс Софья в нем выглядела намного старше и толще. Подобрали парик другого цвета, сделали макияж. Во всем этом узнать Софью было практически невозможно. Несколько раз отрепетировали ее действия. Пришлось даже набить маленькие подковки на ее туфли, чтобы они отвлекали внимание от девушки. Софья входила к главному редактору, отдавала статью и наличные деньги для напечатания статьи. Потом ей выписывали квитанцию, и она уходила. Если с французскими газетчиками проблем не возникало, то из редакции белогвардейской газеты «Возрождение» за Софьей увязался шпик. Софья сначала сделала круг, потом быстро прошла в проходную подворотню дома. Шпик за ней. Я уже с полицейской дубинкой прятался за створкой ворот в этой подворотне, на которой висела женская леновая. Это был знак, что она не одна. Девушка быстро прошла мимо меня, стуча своими каблучками. В последний момент прошедший мимо меня шпик что-то почувствовал и пытался отстраниться. Но и я время зря не терял, бил что ближе и до чего мог достать. Первый удар я нанес по левому бедру, а когда мужик согнулся, то по спине. Мужик упал. Я тут же придавив ему спину коленом, быстро обмотал английским ликопластырем. «Вы», начала вернувшаяся Софья. цы показывая пальцем и прячу дубинку под куртку. Подхватываю Софью под руки и забираю у нее маленький женский саквояж. Дальше мы пересекаем один двор и входим в следующий. Оглядываемся. Никого нет. Там убираем шляпу с париком в саквояж и достаем другую. Выворачиваем плащ-пальто и получаем другой цвет и фасон. Все это отрепетировано и не занимает более 30 секунд. Подхватываю девушку под руку и мы направляемся к такси. Пару раз меняя такси и добираемся домой. «Вы его не убили?» — спрашивает обеспокойно девушка по дороге. «Зачем? В этом нет никакой необходимости. я даже не сильно его связал Очнет освободиться и вернется в свою редакцию», — успокоил я девушку, переживающую за русских. Вот казалось бы, зачем мне нужна такая статья, смешанная на правде, полуправде и частично моих придумок? Да и такой риск тоже. А все потому, что я хочу организовать мировую депрессию на год раньше. Не тогда, когда подготовятся банкиры, а раньше. Сделать им фальстарт. Плюс запутать мировую политику и сделать ее непредсказуемой для всех. Ну и попробовать не допустить разгрома Франции как колониальной державы. То, что Францию сдадут, я не сомневаюсь. Но сделать это можно по-разному. Также следующий год, 1900, 1929-й в СССР я считаю одним из черных в стране. Год безумной и жестокой коллективизации. Именно в этот год моей истории крестьяне, и не только, вырежут поголовье крупного рогатого скота. Причем нанесут такой ущерб, что численность его восстановится только к сороковым. Это тоже одна из причин последующего голода. Вот я и постарался этого не допустить. А правильно или неправильно я сделал, посмотрим. Но как было, меня это точно не устраивает. Достаточно было одной спички, как моя статья, и во Франции полыхнула народным недовольством. Главное, в статье четко был указан враг. Этому способствовало как и выступление американских дипломатов, которые возглавляли антиеврейскую кампанию в Европе, так и ухудшающаяся экономическая ситуация в самой Франции. Но сейчас американцы переиграли сами себя, с моей скромной помощью. По Европе начала набирать компания антиамериканизма, антисемитизма и бойкота американских товаров. Евреев тоже стали еще больше притеснять, особенно в Австрии, где недавно произошли революционные события. Во Франции этим воспользовались ткачи, особенно с Нанта, ткань которых не выдерживала конкуренции с дешевыми хлопковыми американскими американскими тканями. В Бельгии одними из зачинщиков беспорядков оказались белые эмигранты из России. Сейчас там проживала довольно большая диаспора во главе с несколькими генералами. Вот сейчас я и наблюдала из своего окна на антиамериканские и антисемитские демонстрации в Париже. Париж, как и многие другие города Франции, практически парализовала бастующими. Обычные жители сейчас старались без необходимости из дома не выходить, особенно по вечерам. С раннего утра еще более возможно, а потом уже нет. В город власти стянули конную жандармерию с окрестных городков, которая пугала обычных обывателей. «Что будем делать?» — обращаюсь к тете. «Ну ты же у нас главный мужчина, или нет?» поддевает меня спасе каких-то беспорядков в париже я точно не ожидал растерялся немного я раз пока особо никуда не поездишь я решил заняться одеждой благо магазин тканей и фурнитуры был на первом этаже дома в котором мы снимали этаж так как в россии еще явно холодно я решил заказать ламановый комплекты курток и теплых штанов за образец взял советские солдатские бушлаты и ватные штаны бушлаты с отстегивающимся верхом и отстегивающимся капюшоном а штаны на лямках полукомбинезонного типа сама надежда петровна не шила для этого у нее были помощницы она выступала как главный конструктор моих идей. Я ведь только примерно смог объяснить, что же я именно хочу. А вот воплотить это уже в жизнь, как и создать лекала предстояло Ломановой. Подумал, что кроме нескольких комплектов я смогу в СССР продать и лекала как и всю технологию. Сам я от нечего делать занялся деревянными пуговицами. Решил их сделать деревянными в виде полуплоских палочек с канавкой посередине. А то это безобразие, когда во время Великой Отечественной войны солдатские пуговицы экспортировали. по Полинлизу из САШ. Изготовлялись в Чикаго и Уатербери-Баттон-Ко в штате Кон Всего в Советский Союз по ленд было поставлено около 300 миллионов, 257 миллионов, 723 тысячи, 498 пуговиц. Этот раз я надеюсь, что обойдутся и деревянными пуговичками в виде палочек. Следующей моей проблемой стала обувь, особенно зимняя. А в России с ней всегда были проблемы. Чтобы сильно не выделяться, то за образец я взял высокие ботинки сержантского состава французской армии конца Первой мировой и такие же популярные американские ботинки Pershing Boots. Солдаты иногда именовали их Little Tanks, потому что они были заметно массивнее ботинок предыдущих лет. С них я слезал и чуть изменил трехслойные подошвы. На зимний вариант добавились рифленая резиновая подошва и два клапана, застегивающиеся на пряжке. Во внутрь войлочный или меховой чулок. Получилось типа российские ботинки лось. Все ботинки должны быть пропитаны от промокания, иначе отвело к довольно частым случаем заболевания солдат, как траншейная стопа. Тренчфуд. Пока у меня еще оставались деньги от банковского кредита, я утром, взяв охранников, съездил в патентное бюро. Удивительно, но много времени это у меня не заняло. Сам же я начал присматривать небольшую обувную фабрику на берегу Средиземного моря, которая в моей истории не попала в зону оккупации Германии. Только США по ленд поставили в СССР 15 миллионов 417 тысяч пар армейской обуви. Примечание автора. Надеюсь, во времена кризиса ее приобрести. Конец забастовок и выступлений практически совпал с приходом моего парохода, и я засобирался в марсель Черт, Придется менять планы. Кинул я отчет капитана Адовского о привезенных товарах и деньгах. Вернее, денег не было совсем, хотя и без прибыли я не останусь. В основном товар и благородный металл. Светить же африканское самородное золото и серебро я опасался. Сразу вычислят. Что ж, придется взять еще один кредит на радость некоторым друзьям из префектуры Парижа. За следующие две с лишним недели я упахался сам и замучил своих помощников, но наконец мы отошли в Россию и все вздохнули свободно. Кроме меня, из десяти обещанных легковых машин я везу только две.